«Сиабру» так и не удалось пострелять. Все закончилось ночью. Я тоже могла бы не просыпаться. Ничего, кроме моря, пылающей нефти, растекающейся по поверхности рукотворного озера, разглядеть не удалось. Наверное, оно и к лучшему. Сначала в четвертом часу утра раздался приглушенный двойной взрыв. Это рванули два заранее подготовленных заряда в дальнем земляном валу, замкнув его и и переградив насыпью дорогу. Не прошло и десяти минут, как с гор донесся похожий на раскаты майской грозы грохот. Взорвалась наша запруда на озере Тхао. Мы построили плотину у истока, вытекавшей из Тхау реки еще прошлой осенью, подняв в огромном, несколько километров длиной озере уровень воды почти на 3 метра. А теперь подорвали так, чтобы пятиметровый слой талой воды снося на пути деревья и слой земли с горы, превратился в мощный сель и ухнул вниз, в долину, где расположилась на ночлег армия Биариса и затопил ее трехметровым слоем ледяной грязи. Раскаты сменились гулом, неприятным, вызывающим беспокойство и желание бежать без оглядки. Казалось, дрожит земля. Может, так оно и было, потому что язычок керосиновой лампы забился под стеклянным плафоном, как от сквозняка. «Жаль, пострелять не смог», вздохнул Тиабр. «Но им я не завидую». «Да уж, в долине была всего пара мест, которые с натяжкой можно было назвать возвышенностями, и довольно длинный склон, настолько пологий, что сделать его отвесным мы так и не смогли. Но и там, и сям, пытающихся спастись, ждали западни, широкие, в 6 локтей рвы, на всю глубину в четыре локтя, заполненные нефтью. Тяжелый грунт позволял копать такое без опасения, что нефть просто уйдет в землю. Сверху канавы были замаскированы прикрытым дерном или присыпанными песком тонюсенькими щитами из досок. Наступи, и окажешься по макушку в нефти вместе с конем. А преодолеть эти поля с ловушками невредимым было невозможно, как пройти с завязанными глазами по шахматной доске и не наступить на черное. А еще мы рассчитывали, что поскольку нефть легче воды, после спуска селя вся эта гадость всплывет наверх. Теперь надо было ждать. Мы втроем долго читали просели, наводнение наводнения, просматривали... Кадры цунами на Тихоокеанских островах и решили для верности повременить минут 30-40, пока все устаканится. Главное, чтобы враги не разбежались. Хотя куда они денутся? Несколько километров вплавь по ледяной каше в керасе и с палашом наголо. За отведенное время не успеют. А потом со склонов польется горящая нефть, которой мы собирались покрыть все коровье седло. Благо, каньон относительно невелик. По нашим расчетам, выходила с запасом. И уже утром, будет кто останется живым, добить из минометов. Босховский ад. Ага. Посмотреть, во что превратилась к следующему дню долина, Арвис мне так и не позволил. Я и не рвалась. Одного запаха, сладковатой, невероятно тошнотворной вони от горелых трупов хватило для того, чтобы мне пришлось искать отдельное ведро. Есть я не могла, выворачивала беспрерывно. «Сегодня придется потерпеть, а завтра уже можно возвращаться в Реолею», гладил меня по спутанным волосам Арвис. То и без нас разберутся». Тиабр усилиями моего Эринале уже встал на ноги и собирался, раз уж выбрался из столицы, прогуляться в Лиурту. Я полюбопытствовала. Зачем? Затем пора обеспечить смену династии в Талисии. То, что Оксавий посидел у Биарсия в темнице, еще не делает его хорошим. Методы у него те же и цели те же. Или хочешь через пять лет начинать все сначала? Блондин был непривычно серьезен. Помотала головой. «Нет, точно не хочу, и уговаривать дать шанс этому Оксавию не стану. Хватит того, что наши конные отряды прочесывали страну, уничтожая шайки талисийских бандитов. Ведь эти люди могли бы жить тихо, трудиться, стать горожанами, завести хозяйство и семью, но по первому свистку, как псы, кинулись убивать и насиловать». На многих наших фермах не осталось ни живой души. Эти гады вырезали даже маленьких детей. А еще мы захватили живым, обгорелого, но по-прежнему наглого Биарсия. Перемазанный в вонючей жиже, черноволосый мужчина средних лет тут же начал настаивать на своей дипломатической неприкосновенности. Арвис вздохнул и в качестве жеста доброй воли залечил Шиарду болезненный ожог на лице. Потом сослался на срочные дела и сел за стол к бумагам. А к Биарсию тут же пристал с подколками говорливый Тиабр и доводил того почти два часа разными вопросами. Издевался над боеспособностью войск, над бедностью Талисии, которая понятия не имеет, что такое банковский счет, над тем, что у Биарсия нет надежных союзников, над планами Шарда по завоеванию мира. Арвис сидел за столом и, не отрывая нос от бумаги, все два часа, покрывал записями лист за листом. Шиарт так и не понял, что его допрашивают. Наконец Риналая поднял голову, посмотрел Биарсию в глаза. За отца убил бы сам, но не стану. Оглянулся на караульных. Повесить. Немедленно. Я уткнулась носом в колени. Когда пошатывающийся шард исчез в дверях, Арвис присел ко мне в изножье кровати. Надо, ты же сама понимаешь. Зато это конец войны. И понимаю, и даже одобряю. Но все равно, жуть. На следующий день в карите, к которой сзади была привязана вполне довольная прогулка и налегке, перебирающая копытами и косящая хитрым глазом гнедая сито, мы тронулись в обратный путь. Я сразу же перебралась на сиденье к Арвису и привалилась спиной к его груди. Потом притянула обе руки мужа себе на живот. «Ты опять в этой мышеловке?» – хмыкнул Эриналэ. «Приеду с нему», – отозвалась я. Выудила из-за его плеча прядь черных волос, уткнулась в них носом и затихла. «Да, нас сопровождала сотня верховых и конвой». Перевозивший на затянутых плотной тканью повозках секретное оружие. Но лучше перестраховаться. На попе капкан, в кармане передника заряженная беретта. Наших студенток голыми руками не возьмешь. Наступило лето. Леорта не без нашей помощи надавала Талисии по рогам и выгнала из страны. Часть беженцев, прятавшихся у нас, отправились домой. Часть прониклась местным менталитетом и осталась в Аризенте. Мы не возражали, главное, что люди хорошие. В самой Талисии творилось что-то невообразимое. Раз в неделю наша разведка докладывала о том, что в Пьеранте произошел очередной переворот. Предсказуемо. Старая династия кончилась, а желающих порулить в любой стране хоть отбавляй. Но сейчас, потеряв армию, флот и правительство, Талисия перестала быть опасной. Да еще Арвис, красиво выпытав у Биарсия сведения о вкладах в заграничных банках и об агентуре, довершил экономический разгром. На те деньги, что он изъял, мы решили построить десяток общеобразовательных школ, где будут учиться и мальчики, и девочки, и дотянуть железную дорогу до Иальды. Барадис, Марис и еще два десятка отличившихся на военной и научной стезе получили дворянское звание и соответствующие привилегии. Впрочем, кузнеца, похоже, это скорее забавляло, чем льстило. Зато мне он был всегда рад. Только жаль, что с моим теперешним пузом под паровозом делать нечего. Единственное, что я сейчас могу, там застрять. Но вряд ли это двинет прогресс. Арвис терпит мои взбрыки». Снимает по вечерам отеки с лодыжек и вместе со мной следит, как растет маленький. Я уже знаю, что рожать буду в пещерах под замком. Там не только бьют артезианские источники. Именно там находится то странное, что дает маэлтам их запредельные способности и посылает в иные миры. И новые маэлты должны рождаться тоже там. Мой Риналэ, как и обещал, подарил мне кольцо» точнее, изящный перстень с большим сияющим камнем, похожим на сапфир. Интересно, что в зависимости от освещения кристалл меняет цвет. В дневном свете он выглядит почти серым, как глаза моего мужа, а в свете ламп кажется голубым, как радужки Арвиса, когда тот смотрит на меня. Я таких драгоценных камней никогда не видела, и до сих пор полагала, что способностью менять цвет в зависимости от освещения обладают только Александриты. Но перстень мне нравится, и я его с удовольствием ношу. Подумав, чтобы сотворить в ответ, я преподнесла Арвису гладкое, вполне привычного вида золотое обручальное кольцо. Необычного в нем только то, что вместо пробы я лично выбила внутри кривоватыми буквами на русском «люблю». «Твоя Риналэ Маша». Пыхтела в мастерской Барадиса почти два дня, пока сделала. Вышла криво, но Арвис был в восторге. Мне предложили отпраздновать свадьбу, как и обещали, на всю Реалею. Я отказалась. Во-первых, из-за некой водевильности происходящего, заметно беременная невеста и все такое, демонстрировать интересное положение всему городу я не рвалась. И что было более важным, в недавней войне все же совсем без жертв не обошлось. Погибло много моряков, отряд Арвиса, несколько державших высокогорные перевалы егерей, и самое ужасное – было много жертв среди мирного населения. Зря Талисия так поступила. Теперь ее гражданам вход в наши земли закрыт надолго. Вряд ли самый добросердечный крестьянин возьмет себе в помощь работника-талисийца – зная, что тот может однажды ночью зарезать его самого и всю семью в придачу. Так что устраивать праздник, когда страна еще не отошла от траура, показалось мне абсолютно неуместным. Арви снова пристал с полагающимися мне фрейлинами и продемонстрировал вид с балкона на мой личный корабль, красивый как сон трехмачтовик и реме. Я решила, что потом обязательно совершу морское путешествие, «Посмотрю, например, как там мой кофе растет, а пока меня мутит и без морской болезни». А первой фрейлиной стала произведенная за заслуги в личное дворянство и получившая звание Сиены, аналога нашей баронессы, на Реале. «Я была очень рада за подругу, но вечером поинтересовалась у мужа, чего это он вдруг расщедрился». Тот засмеялся. Оказалось, причин несколько – И то, что когда-то доброта на Реале спасла меня в первые, самые трудные дни. И то, что с тех пор она сделала немало хорошего для меня, всего города и даже страны. Теперь иностранные купцы специально приезжали не только за кухонными терками и качественными инструментами, но и за модной дамской одеждой. Благодаря трудолюбию и энергии на Реале, Оризента, как наша Франция, стала мерилом вкуса и законодателем мод. И, наконец, недавно реале в третий раз послала Тиабра куда подальше. Арвису показалось интересным уравнять их статус и посмотреть, что получится. Я ставила на Нареале. он на Тиабра. нас пока никого себе не нашел. Зато закопался вместе с к 2 в учебнике, и я по несколько часов в день работаю при них переводчицей. Ай приволок столько книг, что, похоже, при должном усердии я переплю любой университетский курс, не высовывая носа из замка. Кстати, подвис вопрос, сколько из того, что теперь известно ученым о Резенте, можно явить остальному миру? Ведь ясно, что пока мы впереди страна в безопасности, пока договорились до основного принципа, торгуем и делимся продукцией, но не средствами производства или технологиями. А все оружие, тщательно смазали, прикрыли промасленной ветошью и спрятали в пещерах под замком, куда посторонним ходу нет. Надеюсь, больше оно нам не понадобится. Война в наших планах не значится. Зато возникла и обдумывается идея стать торговой империей. Это обеспечило бы стране безопасность и процветание на сотни лет вперед. Еще Ай сказал, что нашарил связь со своим Харли Дэвидсоном. «Пока он не уверен, но, возможно, помозговав и заикарившись на этой стороне, можно сделать безопасный переход между мирами». Вчера Ай умудрился неведомо, как подключить к сети один из компьютеров. Тот проработал целых два часа, прежде чем намертво завис. «Поглядим, если честно, я уже никуда и не рвусь. Вот о чем бы мечтала приволочь сюда Куксина и свести его с теской. Думаю, и общий язык они найдут, и польза для Аризенты будет ого-го. Но даже выход в сеть – это замечательно. Связь с родственниками и сама в струе пусть делает. Оно же вроде бы не взрывается. Так чего бояться? У меня даже приготовлено фото, которое я хотела бы послать родным. С моей новой семьей на фоне залива, окруженного морей черепичных крыш. Мы в пятером стоим у парапета, глупо улыбаясь полуприличной шутке, снимающего нас теабра, Я, прижавшаяся к Арвису, а с другой стороны, рядом снова ставший темноволосым Нерс и аномально красивая и молодая Лера. Мужчины в джинсах и футболках. Мы с Лерой в странноватых по московским меркам платьях с квадратным вырезом и широкими рукавами все с распущенными длинными волосами, прихваченными головными обручами. Похоже на захолустную фолк-рок-группу, ага. Неделю назад меня вывозили на отдых в подаренное поместье, то самое с высокими соснами на берегу ласково лижущего песок моря, вымощенными белым ракушником дорожками, клумбами с голубыми дельфиниумами и увитой плющом деревянной верандой с видом на закат. И Арвис, как обещал, дарил мне букеты и не отходил ни на шаг. Мне очень понравилось. А еще больше порадовало то, что Нерс подтвердил. Эриналэ это навсегда. Меня не разлюбят, не бросят, не оставят, не променяют ни на кого. Я строю планы, что буду делать, когда рожу. Но ну, кроме гуканья над колыбелью и кормления грудью. Мне почему-то очень жаль, что в этом мире нет самолетов, но я верю, что смогу это изменить, потому что твердо знаю, чудеса случаются. Конец книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.